Знакомься, Чевостик, это бородавочники. Родственники наших обыкновенных свиней. А чего это у них морды в шишках? Эти наросты называются бородавками. Отсюда и имя бородавочников. Чем крупнее сам бородавочник, тем крупнее его бородавки. Это животные не очень высокие, ниже одного метра, но упитанные Похоже на бочки на тонких ножках По спине бородавочника тянется полосой редкая жесткая грива А все его тело покрывает щетина, такая же жесткая, как и у свиней Голова у бородавочника крупная, морда не очень-то дружелюбная А изо рта торчат внушительные клыки В общем, вид у него достаточно грозный. А зачем ему такой вид? Когда бородавочники папы выясняют, кто из них самый сильный, они не дерутся по-настоящему и свои страшные клыки вход не пускают, упрутся лбами и каждый старается соперника сдвинуть с места. Вот и все. Может быть при таком поединке многое зависит от грозной внешности, от величины клыков и бородавок. наверное все происходит вот так бородавочники ругаются переспорить друг друга пытаются у меня бородавок побольше а мои бородавки побольше ловко сочинил